Под японским флагом. Отъезд был назначен на раннее утро 1 августа. Накануне приехал в царское село Керенский. Приказав Кобылинскому вывести на площадку перед дворцом конвой, еще раз прошелся вдоль строя, осмотрел солдат и, встав в позу, обратился к ним с напутственной речью, в которой, между прочим, сказал «Помните, солдаты, лежачего не бьют». «Держите себя вежливо, а не хамони. Не забывайте, что это бывший император. Ни он, ни его семья ни в чем не должны испытывать лишений». Это норовоучение в анналы меньшевистско-корниловской демократии вошло, но осталось не зафиксированным, какую нотацию в тот же день прочитал Керенский и другим своим слушателям в железнодорожном депо. Ибо когда он занялся проверкой готовности транспорта, Выяснилось, что рабочие, узнав о назначении поездов, отказались дать паровозы. Кое-как с помощью Вершинина и Макарова премьер уговорил железнодорожников выполнить его распоряжение. Паровозы из депо вышли. Затем он вручил Вершинину и Макарову собственноручно им составленную инструкцию по уходу за царской семьей, с подробными наставлениями касательно быта и пропитания, вплоть до перечня рекомендуемых обеденных блюд. Вечером 31 июля Керенский снова прибыл во дворец, ведя за собой Михаила Романова. Не без задней мысли решил он устроить братьям это прощальное свидание. Ему хотелось задобрить Николая, прежде чем сообщить ему, куда его повезут. В этот день пополудни Николай в последний раз срубил топором три сосны на краю парка, пришел на встречу с Михаилом, заметно усталым. Их свидание состоялось в присутствии Керенского. Николай и Михаил не виделись со времени переворота и теперь не могли быть уверенными, увидятся ли еще когда-нибудь. Они стояли друг против друга в растерянности, не зная, что делать, переминаясь с ноги на ногу, берясь за руки, трогает друг у друга пуговицы. Попрощавшись с Николаем, Михаил попросил у Керенского позволения попрощаться с детьми. Керенский сказал, что этого он разрешить не может. Как только Михаил вышел, Керенский сообщил Николаю главную подробность предстоящего переезда. «Николай Александрович», — сказал он, — теперь Я могу и должен вам сказать, мое правительство решило направить вас в Тобольск. Вы и ваша семья расположитесь там в удобных условиях, в бывшей резиденции губернатора. Поверьте мне, вам будет там хорошо, кроме того, вы будете избавлены от угроз и оскорблений. Не беспокойтесь. Взглянув на него усталыми, почти равнодушными глазами, Николай ответил, «Я не беспокоюсь. Мы верим вам, раз вы говорите, что это необходимо. Я уверен, что это так. Мы вам верим», — еще раз повторил он. Ночь была беспокоенной, минутами лихорадочной. В ожидании отъезда члены семьи, одетые по-дорожному, Собрались в круглом зале в первом этаже дворца. Далеко за полночь царевич все еще метался в возбуждении. Дядька Нагорный переносил его из кресла в кресло, пока укрытый пледом он не уснул. Керенский с вечера нервозно бегал по дворцу и распоряжался, иногда ложился на несколько минут отдохнуть то в парке в автомобиле, то в кабинете царя. Несколько раз Бенкендорф ошибочно подавал сигналы к подъему, и семья возвращалась в свои кресла. В пять часов утра, наконец, стало известно, что поезда подошли. После пяти месяцев пребывания под стражей, семь членов царской семьи выходят в сопровождении Керенского к главному подъезду Александровского дворца рассаживаются в двух автомобилях и в сопровождении драгун третьего балтийского полка отъезжают к близлежащей станции Александровской. Вслед за семьей отправляется в своем автомобиле Керенский. Толпятся кучками придворные, провожая взглядами своих хозяев. За станционной платформой виднеются два железнодорожных состава. По приглашению Керенского романовы выбираются из своих автомобилей и идут к вагонам керинский помог александре федоровне подняться в вагон взвел ее в купе поцеловал руку и сказал до свидания ваше величество как видите я предпочитаю придерживаться в обращении с вами старого титула не все ладилось при сверке списков не все слуги оказались на лицо Керенский метался, как угорелый, то приказывая отправлять состав, то отменяя свое приказание. В шесть часов десять минут отошел первый поезд. В спальном вагоне международного сообщения «Семья и честь свиты», в остальных восьми вагонах «Часть прислуги» и «Охрана», стрелки первого полка. Следом вышел второй состав В его десяти вагонах остальная часть свиты и прислуги охрана, стрелки 2-го и 4-го полков, а также багаж. Поезд бывшего царя идет под японским флагом. На спальном вагоне, где средние четыре купе занимает семья, надпись «Японская миссия Красного Креста». Составы идут на максимальной скорости, избегая остановок в городах и на крупных станциях. Из Петрограда указано, при приближении этих двух поездов узловые станции оцеплять войсковыми частями, публику из вокзалов и из платформ удалять. Ненадолго задерживаются на полустанках, дольше в открытом поле, где основные пассажиры в сопровождении Вершинина и Макарова могут иногда выйти размяться, остальным покидать вагоны запрещено. Путешествие через рабочий крестьянскую Россию – Идет как будто гладко, если не считать инцидентов на станции Званка и в Перми. В первом пункте железнодорожники, а во втором представители местного совета потребовали предъявления документов пассажиров и грузов. Там и тут Вершинину и Макарову удалось произвести впечатление своими комиссарскими мандатами, подписанными министром-председателем, и эшелоны пошли дальше. В предрассветном сумраке 4 августа поезда на очень малой скорости проходит Екатеринбург. Николай и Александра, им не спится, стоят в коридоре у окна, разглядывают проплывающие мимо кварталы старинного уральского города, не подозревая, что им предстоит снова очутиться здесь, и то будет их последним маршрутом следующей весной. 4 августа в вечерних сумерках оба поезда с 30-минутным интервалом подходят к платформам станции Тюмень. На автомобилях, поданных к вокзалу городской думой, комиссары перевозят семью к пристани. Здесь у причала стоят три судна – «Русь», «Кормилец» и «Буксир Тюмень». Романовы размещаются на Руси свита, слуги, багаж и прочее следующие за семьей грузы на Кормильце и Тюмени, конвой по всему каравану. К раннему утру 5 августа погрузка закончена, пароходы выруливают на середину реки и берут курс на Тобольск. Комфорт невелик. Главный пассажир тогда записывает «У Алекс, Алексея и меня» По одной каюте без удобств. Но пусть без удобств, Бог с ними с удобствами. Что могут они значить в сравнении с минутами волнующего переживания? Из-за горизонта выплывает село Покровское, родина Распутина, всего лишь полгода назад выпившего у Юсупова последнюю рюмку Мадеры. Привалившись к поручням, Романовы устремляют свои взоры на большой белый дом среди чернеющих изб. Александра Федоровна, едва сдерживая рыдание, говорит стоящим рядом Фрейлином. «Здесь жил наш дорогой Григорий Ефимович. Здесь, в этой реке, он ловил рыбу. Вы помните, он присылал нам свежую рыбу в царское село. Мир праху его, божьего человека. Царство ему небесное». Долго не может прийти в себя от нахлынувших чувств и супруг, проводив глазами низкий суглинистый берег. С 6 августа по караван подошел к Тобольску. Оказалось, дом, назначенный для семьи Романовых, еще ремонтируется, к приему жильцов не готов. Пришлось пожить еще семь дней на пароходе. По летнему тепло и солнечно. Под конец, когда стало скучновато, комиссары решили поразвлечь подопечных, устроили им прогулку на лодках вверх по Таболу в Абалакский монастырь. Экскурсия шумная и многоцветная. Окруженные почти стиснутые со всех сторон толпой, плачущими и стонущими богомолками, монашками, кликушими, купеческими и чиновничьими женами с дочками... Затаенно свирепым глухоманным кулачем Романовы в сопровождении комиссаров входит по кельям, участвуют в богослужении, молят Всевышнего не оставить своей милостью и защитой. 13 августа на виду у тысяч сбежавшихся к берегу табаляков началась выгрузка. От скрипучего настила пристани вверх к городу вытянулось колоритное шествие. Впереди глава семьи, идет спокойно, даже уверенно, сохраняя осанку. Только заметнее прежнего нервное подергивание плеча до выражения усталости во взгляде. На нем защитного цвета офицерская гимнастерка с золотыми полковничьими погонами и бриджи, заправленные в хромовое голенище гармошкой. За ним легкой походкой, почти в припрыжку, следует мальчик, опрятный, аккуратно подстриженный и довольно рослый миловидное, но слишком бескровное для подростка лицо, большие живые глаза с любопытством, скользящие по всему окружающему, и такая же точная офицерская форма, что и у отца, гимнастерка с золотыми погонами бриджи, до да блеска, начищенные дядькой на горном хромовые сапоги. Примечание. Вокруг этого мальчика еще при его жизни создавались легенды. Ему посвящались роскошно изданные книги, По описанию близко знавших его, был слинцой и не особенно любил книги. Подчинялся только отцу. Болезнь наложила на него тяжелый отпечаток. Скуповатостью напоминал мать. Собирал разные брошенные вещи, гвозди, свинцовую бумагу, веревки и тому подобное. С отцом говорил по-русски, с матерью по-английски. С двенадцатилетнего возраста вел дневник. Обычно отмечал, когда встал, когда лег, какая погода, в какую игру играл. Почти нет упоминаний об уроках, ни одного названия читаемой книги, ничего об отношении к учителям. Событие, которое стоит зафиксировать, получил французскую медаль, чистил штык, кого-то покусал пес. У Нагорного дядьки украли 90 рублей с кошельком. Ходил на Невском по магазинам, купил счеты, салонку и зажигалку. После пяти лет обучения грамоте писал «Был у заутрины». После «ихнего обеда» читал по-английски, в другом случае по-английски. В Фаэтоне на покачивающихся рессорах его мать, тот же знакомый России и миру, но еще более заострившийся профиль. Высокомерие, тоска и мертвящее презрение ко всему, на что падает ее стеклянный взгляд. За коляской суетясь, подчас сбивая скучку, семенят в длинных шветовых юбках четыре принцессы. На всех одинаковые осенние джемперы, в руках совершенно одинаковые ридикюли. Миловидная Мария, остальные кажутся почти безликими, Они почти ни в кого, ни в отца, ни в мать. Далее пестрый, растянувшийся вдоль улиц толпой свитый челядь с титулами и безонных, коммердинеры и няни, повара слуги-читы, слуги-дочерей и сына, слуги-свиты и слуги-слуг. Багаж еще не выгружен. Он на всех трех пароходах, необъятный груз, вплоть до мебельных гарнитуров из царскосельских дворцов. А пока самые легкие и малообременяющие свитские слуги несут в руках. Это не дворцовый выход недавних времен. Не то сиятельное сопровождение, какое следовало за императором сквозь 23 года его могущества и величия. До полусотни человек, добровольно последовавших в изгнание забывшим императором, получивших твердое заверение полковника Кобылинского, что им в прежнем объеме и в прежние сроки будет выдаваться установленное жалование. Подошли к двухэтажному свежеокрашенному дому. Все, кроме Александры Федоровны, не желавшие ни на что глядеть, осмотрели его сверху донизу, постояли. Николай повернулся к Долгорукову. Так кто здесь жил, князь? Губернатор, ваше величество. Э, кто это? Он наморщил лоб и поскреб оттопыренным мизинцем рыжеватую бородку, силясь что-то или кого-то вспомнить. Да этот, как его, Ордовский Танаевский. И где же он сейчас? Да говорят, выехал куда-то. Еще в марте уехал, то есть бежал. И никто не знает, где он, что он. Странно. Не могу вспомнить, чтобы я его принимал. Мне кто-нибудь его представлял? Неужели он у меня ни разу не был? Долгоруков не ответил, он этого не знал. Это могли сказать Столыпин или Маклаков или Трепов или еще кто-нибудь, но одних уж нет, а те далече.